Семейные Иесеи составляли низы общины. Они занимались, как правило, плотницким или ткацким ремеслом. Предполагают, что отец Христа Иосиф, плотник, был Иесеем низшей ступени. Евангелист Матфеев называет Иосифа праведником. И именно так именовали в те времена кумранцев. Возможно, Иисус после смерти отца отправился в учение кумранцев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 Видимо, он совершенство владел медицинскими секретами ессеев, так что мог в нужный момент позаботиться и о себе. Римские источники утверждают, что Иисус скончался на кресте через 6-7 часов, хотя обычно распятые умирали на третий день. Его сняли с креста и отнесли в пещеру. Через день тело исчезло. В пещере находился лишь юноша в белых одеждах,